Глава 11. Алиса Сумма, предложенная Михневым, оказалась маленькой. В этом был огромный минус. Плюс в том, что он хотел живую презентацию с эскизами, слайд-шоу и дизайнерами нашей платформы. На подготовку у нас было две недели, потому что Михнев ждать не хотел, а мы не могли выдвигать условия. После презентации мы должны были подписать еще один пакет документов, уже куда более серьезный. Мы с Димой прорабатывали стратегию до последней ночи. Слайды, возможные вопросы нихнего и наши ответы. И это не говоря о бесконечных объяснениях нашим дизайнерам, что, как и почему. Профессиональные модели для показа стоили дорого, и нам пришлось искать бюджетные варианты. Ученики модельных школ, заинтересованные в опыте, друзья друзей и друзья друзей друзей. Домой я вернулась, когда рассветное солнце уже касалось лучами крыш домов. Взяла кофе в дешевой круглосуточной кофейне и села на скамейку во дворе. Шедший вдоль дома кот остановился и с подозрением посмотрел на меня. Черный, с белым пятнышком на грудке. Я мигом перенеслась в пентхаус Артема. Нет, ну серьезно. Две совершенно обычные кошки, еще и без уха одна. Сделала глоток кофе, но почувствовала не его вкус, а вкус губ мужчины, о котором и вспоминать не стоило. Опустила взгляд. — Это глупо, Алиса! — сказала и, поставив стаканчик на скамейку, сняла кольцо. Артем. Я смотрел на нее, сидя в машине. И где ее муж? Хотел подойти, но что-то держала. Вечером у нее презентация для Михнева. А если мы встретимся сейчас... Я почти открыл дверцу, но остановил себя. Не лучшее время для разговоров. Да и хрен знает, куда они могут завести. Сейчас ей нужно сконцентрироваться на презентации, а не на мне. Она держала в руках картонный стаканчик, губы ее прикасались к его краю, а мне казалось, что она касается ими меня. Я втянул полные легкие воздуха, не помогло. Встающее солнце играло со стразами в ее заколками, и я видел блеск с разделяющего нас расстояния. Оставив стакан, она дотронулась до руки, до кольца. Черт! Я заставил себя отвернуться и завел мотор. Он никто, клоун, возомнивший себя крутым парнем. У меня же есть все — власть, деньги, возможности. Но у него есть она, а у меня ее нет. Выкрутив руль, я сорвался с места и выехал на пустую в утренний час улицу. Скорость была куда больше дозволенного, а дорога превратилась в серую ленту. Уже в третий раз за две недели я приезжал, но так и не подошел. Два раза она была с ним, а сейчас она тоже была с ним, хоть и без него. Алиса Показ проходил в лофте на красном октябре. Я стояла перед толпой в платье, которое еле откопала в шкафу, и говорила про нашу платформу. Дима умело оперировал цифрами, с которыми у меня всегда были сложности. Дизайнеры показывали эскизы, модели, лучшие образы. «Интересно», — заметил Михнев, глядя на демонстрировавшую легкий брючный костюм модель. «Как по мне, в костюме особенно интересного ничего не было». Приталенный классический пиджак с английским воротником и брюки. Разве что он создавал ощущение роскоши, граничащей сексуальностью и строгостью. Михнев однозначно впечатлился. — Это костюм от Алины Балкаровой, — вставила я, — дизайнер из Нальчика, она только закончила институт и полна творческих идей. Михнев нехотя отвел взгляд от модели и кивнул мне. Правда, что это означает, я не поняла, но решила, знак хороший. Следующая модель демонстрировала платье цвета индика. Я смотрела на нее и вдруг заметила стоящую в углу зала женщину в деловом костюме. Ее взгляд был жестким и спокойным, как у человека, точно понимающего, зачем он находится в данной точке в конкретное время. Меня пробрал холодок, но прикосновение к руке заставило переключиться. Я посмотрела на Диму, затем на Михнева и на еще одну модель — водолазки брусничного цвета и длинной узорчатой юбки. — Мне нравится, — сказал Михнев. — Вот в этом есть что-то такое... этническое, — подсказал Дима. — Летняя водолазка и юбка от Иннокентия Смирнова, — тут же сказала я и подозвала долговязого парня в джинсах. — Вот и сам дизайнер улыбнулась Михневу. — Нам нужна точка опоры, Юрий Викторович, и мы перевернем землю. — Точка опоры, говорите? Михнев смерил нас с Димой взглядом. Точно таким же модель и дизайнера. — Я никогда не принимаю поспешных решений. Через три дня я дам ответ. После показа женщина в строгом костюме подошла к нам. Я пила вишневый сок и говорила с одним из дизайнеров. «Елена Маркова, арт-тех», — представилась она, протягивая визитку. «Ваш проект интересен, мы готовы вложиться, но есть условия. Вы переезжаете в наш офис и работаете под нашим брендом». Я моргнула. «Арт-тех — гигант, о котором можно только мечтать. Но под их брендом это значило потерять контроль, потерять право выбора и возможность решать». А я ведь именно об этом и мечтала, создавая платформу. За последний год вы единственные, кто сумел меня заинтересовать. — Спасибо, — сказала я, несколько смутившись. Сжала визитку, улыбнулась, пообещала ответить. — Ни хрена себе! — стоило Елене отойти, — присвистнул Дима. Он так и сиял. — Да уж, — посмотрела вслед Елене потом на Димку. «Слушай, я сегодня совсем не спала, ты справишься без меня? Вроде с Михневым все, а так…» «Справлюсь!» Он сжал мою руку. «Может вызвать тебе такси?» Я мотнула головой и, поддавшись порыву, приобняла Диму. Выйдя на улицу, я обвела взглядом вечерний город. Фонари, огни машин. Москва никогда не спит и при этом не выдыхается, не то что я. Добредя до ресторана быстрого обслуживания, я взяла кофе и пошла дальше. Свобода или успех? Артем больше не лез в мои дела, и вот результат — все пошло на поправку. Только я все еще ощущала его тень за спиной. Словно он незримо наблюдал за мной или… был внутри меня. Я же ненавижу его, ненавижу… или… Я присела на скамейку и открыла стаканчик с кофе. «Почему у меня чувство, будто я лечу с одним крылом?»